Сила танца Моя мама была наркозависимой. Ее лишили родительских прав. Отец, как и отцы многих знакомых ребят, большую часть моего детства провел за решеткой. Поэтому меня с рождения воспитывала одна бабушка. Я вырос в Восточном Гарлеме. Наркотики, банды, насилие. Это было опасное место для ребенка, особенно для маленького. Но я был сильным, шустрым и целеустремленным, поэтому достаточно рано научился быть жестким и дерзким, ведь от этого зависело, выживу я в этом мире или нет. Единственным местом покоя для меня была церковь. Мне очень нравилась церковная музыка. Моя кузина Джорни пела в церковном хоре, и, глядя на нее, я чувствовал, как внутри меня расцветает нечто прекрасное. Но потом я возвращался на улицы Гарлема, где все время с кем-нибудь конфликтовал и дрался. В школе я тоже был проблемным учеником. Я был умен, но учителя не могли со мной совладать. Да я и сам им в этом не помогал. У меня не было будущего. Я ни к чему не стремился. Я притворялся, что мне плевать. В какой-то момент директору школы надоело делать мне выговоры, и после одного события мы с ней заключили соглашение. Как-то мы с классом поехали на выступление танцевального театра Гарлема. Танцоры на сцене казались мне супергероями, и их выступление пробирало до костей. Мне очень хотелось быть таким же. Я тоже хотел танцевать. И мы с директором договорились. Я пообещал перестать драться, начать вести себя прилично и подтянуть оценки, а она... Свяжутся с танцевальной школой, чтобы они посмотрели меня. В том же году я получил стипендию в школе танцевального театра Гарлема. Танец стал моим убежищем, моей тайной. Когда я танцевал, мне не нужно было доказывать другим, какой я жесткий и дерзкий. Я стал собранным и дисциплинированным, и школьные учителя это замечали, и преподаватели в танцевальной школе отмечали мои успехи. Я хорошо запоминал хореографические комбинации и умел очень высоко прыгать. Наверное, более сильным и ловким, чем многие другие молодые танцоры, меня сделали годы, проведенные на улице. После театра Гарлема я занимался также в Восточной академии балета, Бостонской балетной школе и в центре Якобспиллоу. А после окончания школы я подписал свой первый профессиональный контракт с танцевальным театром Гарлема и сразу же вместе с труппой поехал на гастроли в честь сорокалетия коллектива. Миссией нашего турне было познакомить с балетом людей, которые раньше его никогда не видели. Мы несли надежду подросткам из неблагополучных районов, и я считал своей обязанностью выступать перед ними. Мне хотелось вдохновить кого-нибудь, хотя бы одного ребенка, так же, как когда-то вдохновили меня. Я чувствовал себя частью чего-то большего. У меня появилось предназначение. В театре Гарлима меня напутствовал мой герой, легендарный Артур Митчелл. Он говорил, что моя судьба и миссия — служить искусству, а для меня это значило нести добро людям. Сейчас я уже третий сезон работаю в балете Лос-Анджелеса. Для меня большая честь выступать с сольными партиями в Щелкунчике и Лебедином озере. Кроме того, я с гордостью работаю с детьми и подростками из неблагополучных и бедных семей в Южной Калифорнии. Есть такая общественная программа «Сила танца», которая предоставляет сотням детей бесплатный доступ на спектакли. Иногда бывает, что я поврежу колено или потянул лодыжку. Что поделаешь, издержки производства. И тогда я мог бы отменить выступление но потом я думаю о тех детях с улиц, которые придут на представление и чувствую, что обязан выйти на сцену. Я хочу, чтобы во мне они видели себя в будущем и свою возможность тоже оказаться на сцене. Гаснет свет, поднимается занавес, и пока я танцую, где-то там, в темноте зала, сидит тот, кому нужен мой пример, и я буду безмерно счастлив, если через какое-то время... На сцену выйдет человек, который скажет «Однажды в детстве я увидел, как на сцене танцует Кристофер Чарльз МакДэниел и тоже захотел танцевать. И вот теперь я, артист балета, и моя миссия – дарить красоту и вдохновлять других людей на то, что любые мечты, если очень-очень захотеть, обязательно сбываются. Надо только верить в себя и идти вперед». Кристофер Чарльз Макдэниел